И, выходя так же стеной навстречу им, Громко и усмехаясь горластые девки, «Бояре, покажите жениха!» И тихо померкала вокруг окольность, И, раздававшийся далеко за рекой, Возвращался грустным назад от голосок напева, Не знал он и сам тогда, что с ним делалось. Во сне и наяву, Утром и в сумерке все мерещил сумпотом, что в обеих руках его белые руки, и движется он в хороводе. Махнув рукой, говорил он, проклятые девки. Коням Чичикова понравилось тоже новое жилище. И Корено, и Заседатель, и самые Чубары нашли пребывание у Тинь-Тетникова совсем скучным. Повез отличным, а расположение конюшен необыкновенно удобным. У всякого стоило хотя и отгороженные, но через перегородки, можно было видеть и других лошадей. Так что, если пришла кому-нибудь из них даже самому дальнему блаж вдруг заржать, можно было ему ответствовать тем же, тот же час.